После впечатляющей экскурсии по кабинетам аналитического отдела Старчак запросил все имеющиеся агентурные материалы по музею забытых вещей и очень скоро их получил лично от Филин. Даже беглый просмотр тщательно собранных документов говорил, что фигура его директора Строганова, разведслужба Оскола, начала заниматься еще до создания технопарка в Осколке. Кому-то из авторов проекта одохотворенного ряда пришло в голову повесить портрет Строганова на чудотворный стенд. А последующая проверка выявила странность его поведения. Однако более убедительный аргумент Оскол извлек из информации, пришедшей к нему незадолго до инсульта. Юрий Никитич Строганов выехал в Китай около месяца назад якобы для помощи в организации подобного учреждения культуры. На запрос в европейскую общину Шанхая цирковиру сообщили, что новгородский посадник под таким условным псевдонимом проходил директор на самом деле контактировал с Министерством культуры Поднебесной, провел несколько семинаров, читал лекции на исторических факультетах, много ездил по стране с музейными работниками, подбирая старые вещи для экспозиции. В том числе посетил провинцию, где расположен химический завод, на котором, по предположению Оскола, производят опыты по использованию и производству альтернативного топлива. Посещал ли он секретную лабораторию, а также с кем встречался, установить не удалось. Но сам факт Вояжа, новгородского посадника, говорил о многом. Ряд подобных совпадений не бывает случайным особенно когда речь идет о незримой третьей силе, напротив, выдает системность поведения, не требующую дополнительных доказательств. Даже если исключить весь навязчивый конспирологический флэр, сухой остаток получался настолько значительным, что превосходил весь багаж информации, накопленной за несколько лет. По агентурным донесениям разведки Филина, Юрий Никитич Строганов возвращается из Китая через два дня и приступает к своим обязанностям в Новгороде. Причем сотрудники музея об этом пока не знают. Церковер предписал в своем завещании щупать новгородского посадника Тепленьки, то есть наведаться к нему сразу же после возвращения, пока он не отдышался от дальних дорог, не сморгнул с глаз увиденного, пока у него в голове еще бродят обрывки фраз сказанных или услышанных на тайных встречах. Потом, когда все это осядет, сотрется, зашлифуется обыденностью, вытащить что-либо из человека, приученного к двойной жизни, станет невозможно. Оскол, вероятно, по себе это знал и также настоятельно рекомендовал ехать к директору, самому смотрящему, поскольку считал его единственной фигурой, способной говорить на равном, и обозначил круг вопросов, которые можно обсудить уже на первой встрече. И ни в коем случае не ходить вокруг да около, ничего не просить, не шантажировать, не кичиться информированностью и, Боже упаси, не угрожать. Давить исключительно на патриотические чувства и требовать передачи технологии топлива вместе с гениальным изобретателем, соглашаясь на самые значительные экономические и политические уступки вплоть до реставрации советских ценностей сталинского периода, если дело потребует. По косвенным свидетельствам, изложенным в материалах наблюдения, представители скрытой третьей силы воспринимают разговор с властью только в открытой форме. Это кажется парадоксальным, если не учитывать их многовековой образ традиционного существования. Они настолько глубоко владеют тайнами камуфляжа, в том числе психологического характера, что не опасаются в какой-то момент раскрываться, если чувствуют перед собой достойного друга или даже врага. А по свидетельствам тех, кто когда-то вступал в контакт, общение с ними в первую минуту вызывает некую мистическую отрывь, которой не следует бояться. Во время контролируемого сознанием разговора может произойти внезапная смена декораций, например, Сильно до неузнаваемости изменится внешность собеседника, обстановка, но на это не нужно обращать внимания. Не исключено будет даже кратковременная потеря памяти, рассудка, самообладание расстройство психики, навязчивые желания. Мало того, можно очнуться совсем в другом месте, в другой одежде и не помнить, что с тобой произошло. Следует отчетливо понимать. Подобные вещи — ничто иное, как воздействие мощнейшего излучения энергетического, пока еще не установленного поля на подсознание любого непосвященного человека. Они таким образом проверяют стойкость твоих убеждений и чистоту помыслов. Поэтому в разговоре нужно быть максимально искренним, открытым и честным, то есть полностью соответствовать их требованиям к личности. И ни в коем случае не нужно обижаться, если назовут изгоем. В их понимании это значит, что вы когда-то тоже были Гоем, однако ввиду утраты исконно природного ведического мышления поддались искушению золотого тельца и стали воспринимать золотые металлы как денежную единицу, на которую можно приобрести блага для тела, а не духа. То есть у этой третьей силы Специфическое отношение к золоту, деньгам и прочим знакам капитала, представляющим драгоценность для изгоев. Люди Оскола, кто выходил на контакт, предупреждали также об особом их отношении к Солнцу, хлебу и соли. И еще к женщинам, которые по убеждению гоев являются чуть ли не воплощением связи мужчины с космосом и существуют на свете не только для продления рода человеческого и уж никак не для удовлетворения плотских страстей. И тут Церковера подвели скупердяйство и маниакальная игра в конспирацию. Если бы он раньше открыл все эти таинства общения, и даже не сторчику, а непосредственному исполнителю операции, Корсакову, то не случилось бы провала, смотрящий совершенно иначе выстроил бы отношения с алхимиком. Так нет. Оскол наверняка с подачи своего начальника разведки вздумал запараллелить действия и к зоне Д бывшего начальника охраны не подпустил. Хотя Марату было не отказать в ясновидении, он почуял, откуда можно подпитаться необходимой информацией и не раз просил Старчака походательствовать о допуске к личным секретным архивам, аналитикам и самому Филину. Впрочем... Возможно, Оскол и тут рассчитал все верно, обеспечив таким образом операцию прикрытия и отвлекая внимание западных партнеров. Итак, чтобы взять новгородского посадника тепленьким, оставалось менее двух суток, то есть времени на долгие размышления почти не было, но убеждение, что смотрящему не следует соваться в музей лично, пришло как-то сразу и впоследствии лишь укреплялось. «Мудрый оскол» не учитывал одного важного момента. Ненависть в обществе к личности реформатора была настолько острой, кровоточащей и массовой, что вряд ли миновала провинциальный Великий Новгород. Тем паче учреждения культуры, влачащие жалкое существование. Это ректоры университетов, выскочившие на волне перемен, из-под халимских соображений кликали старчака-академика, зазывали читать лекции, в надежде понравится и выбить через него дополнительное финансирование. В заштатном музее, где зарплаты не платили годами, наверняка одного его имени терпеть не могут, крестятся при упоминании, и ничего, кроме молчаливой обструкции и нарочито вывернутых карманов от тамошних сотрудников ждать не приходится. Сейчас-то их хоть золотом обсыпь, своей вызывающей позы не изменит, да уж не время налаживать отношения. Несмотря на великий соблазн, Старчак отлично знал свои способности и никогда не брался за дело, даже за самое чистое и выгодное, если не был уверен в своих возможностях. Поездка в музей и продуктивная встреча с представителем незримой, но существующей силы, да еще с обязательными и, надо сказать, справедливыми условиями – это подлинная миссия. И выполнить ее смогли бы, пожалуй, только братья-холики. Только не оба вместе, а один из них, причем младший по своему премьерскому положению, ибо он по природе, матерый волк, не скрывает, что питается свежим, сырым мясом и тешит мысль повести за собой стаю. Он вполне может понравиться новгородскому посаднику. По крайней мере, способен проявить волю и не станет изо всех сил, держаться за ложные ценности, коими морочат голову избирателям и зарубежным партнерам. Конечно, старший по положению, но младший по возрасту не захочет уступать, ибо в случае успеха гарантирован не только второй президентский срок, мировая, можно сказать, гагаринская слава. Единственное, что может подкупить в нем новгородского посадника, он первое лицо, вожак полновластный князь с ярлыком на княжение, коронованный государь со всеми полномочиями. Однако вместе с тем травоядный и все еще зачарован властью, доставшейся по жребию, упавшей на него случайно. Поэтому держит ее в руках, как восторженный ребенок осколок стекла, любуясь им и устрашаясь одновременно. И всегда есть опасность, что сам порежется, или ненароком порежет кого-нибудь. Он, как начинающий боксер на ринге, еще шалеет от радости, если удается попасть в уязвимое место, тогда как в это время, стиснув зубами кляп, следует прощупывать место следующего удара. Старший холик не кулачный боец, коего можно выпускать на открытый поединок с третьей силой. Не чуя опоры за спиной, он быстро теряет инициативу, поскольку привык что младший по должности, как в хоккее, придет на помощь, подхватит шайбу и перепасует, обведя соперника. А он в данном случае не придет и не прикроет. Выйти надо один на один, глаза в глаза. Смотрящий все-таки решил начать с младшего. Так будет справедливо. И пусть братья разбираются уже между собой, кому забивать шайбу. Сейчас, как нельзя кстати, пришелся себе Корсаков, хотя бы для того, чтобы провести рекогносцировку, послать в этот музей и посмотреть на месте, что к чему, и лишь после этого выходить на Холиков. У Старчака не было оснований не доверять профессионалам Филина. Пожалуй, они бы сработали еще лучше. Поэтому он пригласил к себе начальника разведслужбы. Теперь мне нужна текущая информация о музее забытых вещей в Новгороде глядя в сторону, чтобы избавиться от навязчивой неприязни, заявил смотрящий. Возьмите его под усиленное негласное наблюдение и докладывайте обо всем, что там происходит. Кто вошел, вышел, в том числе об экскурсиях туристов. А также предоставьте исчерпывающие данные о сотрудниках, вплоть до последней смотрительницы. Главный разведчик Оскола выслушал со скучающим непроницаемым видом. Данный музей под наблюдением, казенно сказал он. Вся информация имеется и вам предоставлена. И указал на секретные папки с документами. Этого мало. Я должен знать все, что там произойдет в течение двух ближайших суток. Немедленно отправьте в Новгород всех своих людей, агентов, филлеров, как они еще у вас называются. Человек с портфелем глянул куда-то мимо, как слепой. Свободных людей в наличии нет. А чем они заняты? Выполняют задания. Снимите и переправьте в музей. Сейчас же. Невозможно, был невозмутимый ответ. Мои люди находятся за пределами России. Где конкретно? Ас экономического шпионажа что-то взвесил про себя и увернулся. Во многих странах мира, где есть наши интересы, И где же эти интересы? Филин поблуждал невидящим пустым взором. На западе, востоке, во всех частях света. Старчак подавил в себе гнев и вспомнил о командировке Корсакова в Болгарию. Филин явно был автором разработки операции прикрытия и знал расклад сил и средств. Вызывайте людей из Болгарии. Сейчас важнее то, что будет происходить в Новгороде. Мне нужна информация по музею в режиме онлайн. Репортаж в буквальном смысле. Начальник разведки и глазом не моргнул. Важность объектов наблюдения и агентурного обслуживания определена специальным списком. Изменять его я не имею права. Где этот список? И что там значится под первым номером? Филин пожал тощими плечами. Закрытая информация. Смотрящий молча бросил пакет с распоряжением оскола. Читайте. Филин лишь глянул, но читать не стал. Я ознакомлен с этим документом, но если господин церковер не посчитал целесообразным передать вам список, я ничем помочь не в состоянии. Он парализован, несколько обескуражился Старчак. Он мог не предусмотреть, забыть, а дело не терпит отлагательства. Этим распоряжением Цирковер указывает, что сейчас важнее. «Ничего не знаю», – перебил его старый службист. «У меня строгие инструкции исполнять задания согласно списку». «Неизвестно, что ваши люди обеспечивают прикрытие Корсакова в Болгарии», – попробовал уговорить его смотрящий. «Ничего не произойдет, если вы снимете часть агентов и перебросите в Новгород. Под мою ответственность». Не имею таких полномочий. Старчак едва сдержался, чтобы не вскочить, да и глубокое мягкое кресло удержало. — А вы знаете, что сейчас творится в Балчике? — угрожающе спросил он. Начальник личной разведки лишь поджал губы, отчего пергаментная кожа на лице натянулась и стала походить на бубен. — Работа проходит в контролируемом режиме, — увильнул он от прямого ответа. Я предоставил вам отчет. Мне сейчас не отчет нужен, не бумажки, а люди. Музей находится под наблюдением, и увеличение числа агентуры нецелесообразно. Необходимую информацию о передвижениях вы получите в полном объеме. Его казенный стиль окончательно взбесил старчика. Так, штатное расписание вашего подразделения мне на стол. И все ваши пароли, явки, Средства связи, номера телефона. Это не произвело на Филина никакого впечатления. Разве что голос стал еще скрипучий. Все это закрытая информация. Обращайтесь к господину Церковеру, Если он посчитает нужным... Стать хозяином в Кремле было легче, чем в зоне Д. По крайней мере, в аппарате правительства не чувствовалось подобного скрытого сопротивления. Напротив, с радостью открывали все двери, сейфы и секреты, только бы не уволили. Однако обижаться на такой саботаж в отчине Оскола было нельзя, иначе он не смог бы проводить столь сложные тайные комбинации. Смотрящий не надеялся, что цирковер поправится за столь короткое время или хотя бы начнет говорить, и все же направился к нему в коттедж. А там готовились к обряду крещения. Видимо, медицинские светила отчаялись вывести больного из паралича и разрешили войти священнику с тремя певчими. Пучеглазый личный поп с тяжелой одышкой от своей непомерной грузости уже окуривал кадилом тесноватое, заставленное аппаратурой помещение. Его помощницы устанавливали купель с водой, а церковер тем временем лежал бледный и неподвижный, впору отпевать. «Это надолго?» — шепотом спросил старчак. «С водосвятием и причащением часа на полтора!» — деловито заявил священник. Ждать столько смотрящий никак не мог, поэтому попросил его выйти и подождать несколько минут в приеме. И сделал это уважительно. Однако духовный наставник Оскола, в последнее время сопровождавший подопечного всюду, и курировавший строительство храма в технопарке, бесцеремонно толкнул его плечо. «Мирские дела подожду. Я исполняю волю страждущего». Старчак склонился над больным, тихонько позвал по имени, и в это время певчие затянули молитву. И тогда он осторожно проверил под подушкой, обшарил матрас и просто не в изголовье. Ключа нигде не было. Приподняв одеяло, он обыскал карманы пижамы. И тут заметил стиснутую в кулак руку оскола, откуда торчала знакомая тряпичная веревочка. Выдернуть ключ из кулака сразу не удалось. Холодные пальцы оказались еще крепкими и жесткими. И когда старчак с усилием развел их, оскол вздрогнул и открыл глаза. «Я разгадал ваш ребус», склонившись к уху, проговорил смотрящий. Теперь нужны ваши люди, связи. Басовитый голос священника и женский хор было не перекричать, да и церковь вряд ли что понимал. Старчак достал ключ из руки больного, открыл замок и сразу же убедился, что искать какие-либо утаенные секреты бессмысленно. Объемное стальное пространство сейфа было доверху забито бумагами и деньгами, причем наверняка давно забытыми, поскольку попадались завернутые в газету пачки советских еще червонцев и 25-рублевых банкнот разного времени, скорее всего, заначки. В допотопных хрущевских времен в скрышевателях лежали кипы документов примитивного бухгалтерского учета, какие-то квитанции, копии расходных ордеров, долговые расписки и даже товарно-транспортные накладные, старые, пожелтевший. Месяца не хватит, чтобы переворошить эту муклатуру. в отдельных папках, перевязанных шпагатом, хранились копии судебных приговоров и какая-то переписка с инстанциями, выполненная на плохих пишущих машинках. Старчак наскоро перерыл документы, но угад вскрыл несколько замшелых бумажных кирпичей и опустил руки. Священник тем временем кропил водой комнату больного не сейф с секретами, а продолжение музея, как и вся закрытая вотчина оскола. Причем эти многочисленные, спрессованные от времени бумаги, оказавшись на свету и воздухе, да еще окропленные, распухли, вздулись, не помещались в тесном стальном пространстве и вываливались, как живые. Впихивая их, старчак обернулся, неподвижный. Парализованный старик уже сидел на постели с открытыми глазами, и на его розовеющем лице распускалась надменно загадочная улыбка, а хор певчих из-за унывного стал бравурно-торжественным.